Часть 4. Месяц последнего огня, 9. 4 число, 20.31. «Послать такие силы. Мне следует поблагодарить владыку Айнза». Первое, что сказал Себастьян, посмотрев на собравшихся в особняке. Кроме командира Демиурга присутствовали стражи Шал Тимар, а также Солюшин и Энтома из Плеяд. Кроме того, стояло несколько подчиненных Демиурга, лордов зла. По-настоящему могущественный отряд. Можно даже сказать, что это перебор. В особенности за стражей, одних из сильнейших. По приказу владыки Айнза, я, Демиург, беру на себя командование. Есть возражения, Себас? Конечно, нет. Тогда я для начала хочу кое-что прояснить, чтобы между нами не возникло никаких недоразумений. Владыка Айнз приказал нам спасти Цуары, Но такие силы мы собрали для того, чтобы наказать невежественных восемь пальцев, совершивших тяжкий грех против высшего существа. Я прекрасно это понимаю. Спасение от Суары лишь второстепенная задача. Верно. Сомневаюсь, что у от Суары есть сопротивляемость магии возрождения. Поэтому единственная причина, по которой я постараюсь ее спасти, это твое предложение. Тон То был не очень приятный. Тем не менее, если она уже мертва... Найти её будет нелегко. На месте врага я бросил бы её отрубленную голову на идиотов, пришедших её спасти. А я думал, что ты, Демиорг, в назидание им покажешь сцену пыток заложника. Очень логичный вывод. Связать неудавшихся спасителей и пытать заложника у них перед глазами – от одной мысли об этом моё сердце бьётся быстрее. Что же именно заставляет его биться быстрее? Себастьян скрыл гнев за улыбкой. Хотя Демиург видела сквозь неё. Это была тонкая игра. «Всё, Себас, всё». Узкие, как щёлочки, глаза Демиурга блестели холодом. «Конечно, на месте похитителя я бы дал спасителю сбежать с заложником, а как только он поверит в успех, тут же и вёлся бы. Чем выше надежда, тем больше отчаяния». «Звучит забавно». «Если выпадет случай, я тоже хочу попробовать». «Но если он взаправду сбежит, разве это не будет опасно?» Демиург и Шалтер смеялись. «Забавная шутка, Мар. Конечно же мы убедимся, что никто ни в коем случае не сбежит. А даже если сбежит, он заслужит нашей похвалы». «Демиург, ты уже достал нужную информацию, чтобы уничтожить восемь пальцев?» «Конечно, Сабас». «У меня есть все необходимое». Дворецкий искренне удивился. Демиург провел в столице очень мало времени, но собрать сведения успел. Себастьян не хотел представлять, какими методами тот пользовался. Он был уверен лишь в том, что, выполняя приказы господина, Демиург не станет возиться. «У них несколько укрытий, нам осталось только напасть». Возможности захватывать людей, которые могут владеть полезной информацией. И убедитесь, что напомнили восьми пальцем об их грехе. А вдруг остановившись, Демиург посмотрел на Себастьяна. О том, что они посмели осквернить самое изящное и великолепное имя Айнс-Оал-Гун. Если хотим отплатить им соразмерно оскорблению, нужно извлечь еще больше информации. «Есть возражения?» «Нет! Они заплатят за грубость к владыке Айнзу смертью!» «Конечно, возражений нет!» Ответили два стража и дворецкий. Плеяды и лорды зла просто поклонились, не сказав ни слова. «Хорошо, Себас. Можешь назвать место, куда они тебя позвали. Мне нужно проверить, есть ли оно в моем списке». Когда Себастьян назвал адрес, Домиур улыбнулся. Мне радоваться, что оно есть, или грустить, что мест для атаки стало на одно меньше. Это одно из укрытий, которое я нашёл. оставляя его на тебя. Благодарю. Но есть вероятность, что она будет ранена. Я хочу взять кого-то, способного на лечащую магию. Её спасение тоже одно из желаний владыки. Солюшен, поскольку ты обладаешь превосходными способностями обнаружения, я хотел оставить тебя в резерве. Но можешь помочь Себасу? Как прикажете, господин Демиург? Но, Демиург, люди в здании, что похитили Цуары... Если оставишь в живых хоть одного отброса, что пытался растоптать слова владыки Аинза, я сам тебя убью. Не волнуйся, Демиург, я уничтожу их. Хотела сказать это уже давно, не могли бы вы быть друг другу дружелюбней? Себастьян краем глаза заметил, как Демиург двусмысленно улыбнулся. Он сам, наверное, тоже растянул губы в похожие улыбки. Чем больше он думал, почему так не любит Демиурга, тем страннее становилось. К Шалти, имевшей похожие хобби, он относился нормально. Но Демиург вызывал раздражение при каждом разговоре. Тем не менее, брониться прямо перед операцией... «Все равно, что плевать на доброту высшего существа». Извинившись в душе перед господином, Себастьян поклонился. «Прошу прощения за грубость, хотя вы пришли исправить мои ошибки». «Что ж, это не имеет значения. Сможешь отправить Суары в Назарик сразу после ее спасения?» «Конечно. К приему все готово?» «Да, мы все устроили», — сладким тоном ответила Энтома. Себастьян кивнул. «Вопросы? Никаких? Тогда мы разделимся на семь групп и решим, какая что будет атыковать. Себаса Солюшн уже назначена. Но первое, чего следует остерегаться – шалти!» Тон Демиурга стал более резким, удивляя вампиршу. «Что? Что такое, Демиург?» «Пожалуйста, подожди в резерве, потому что открою ты теряешь контроль. И если начнешь бушевать из-за убийства бесполезных мух...» Это станет проблемой. Не станет. Если я шприцевым копьем буду высасывать ее досуха то маловероятно, что это произойдет. Все же нет. С этим следует быть осторожней и не рисковать, если возможно. Также, Себас, заранее прошу прощения. Спасение от Суары и наказание восьми пальцев лишь первый этап плана. Однако я ничего не могу тебе сказать обо всем плане или втором этапе. Потому что как только ты вернешься в Назарик и первый этап закончится, ты больше не будешь частью плана. Чтобы избежать каких-либо утечек информации, мы должны держать все в строжайшем секрете. Хорошо. Тогда я пойду готовиться. Как только Себастьян покинул комнату, Демиург продолжил. Отлично. Для начала я расскажу самое важное. Сосредоточьтесь, чтобы ничего не упустить. «Энтома, ты ведь умеешь создавать иллюзии, да? Тогда используй их так, как я скажу». «Вас поняла». Выслушав все подробности, боевая горничная создала на пустом месте иллюзию. Демиург довольно улыбнулся. «Я запрещаю убивать этого человека. В худшем случае разрешено его ранить, но лучше думаете что даже этого не допускается. Особенно ты, Шалти». «Можешь постоянно не напоминать». Надулась она. Мар горько улыбнулся. «А а ничего, что мы скрываем это от Себаса?» «Думаю, ничего не случится. Учитывая его характер, он не вредит случайным людям. Но на всякий случай можешь об этом позаботиться с Алюшем?» «Да, как прикажете». Демиург удовлетворенно кивнул. «Вторая половина плана должна принести Назарику много пользы. Если они допустят ошибку...» то конечную цель мирового господства, о которой Айнсу Алгун не говорил слух, возможно, придется отложить. Как только господин сказал «Я доверяю все тебе», ошибки больше недопустимы. Шалти, Кацид и Себастьян один за другим совершали ошибки, несмотря на прямые приказы от Альбеда. Если так продолжится то это поставит под сомнение способности стражей и остальных сильных жителей Назарика, созданных высшими существами. Конечно, господин не будет гневаться из-за их провалов, а провал Коцита, кажется, был частью плана, но нельзя продолжить полагаться на его доброту. Мы должны доказать владыке Айнзу полезность стражей, успешно завершив план. Какой смысл в глупых подчиненных, что не могут нормально выполнить свои обязанности? А если последнее высшее существо разочаруется и исчезнет, одна мысль об этом заставила Демиурга застыть от страха. «Провал недопустим. Мы должны достичь результата, который смоет все остальные ошибки». С уверенностью в душе Демиург обвел всех взглядом. «И не забывайте, а люди, что промыли мозги Шалти, могут ждать возможности ударить». «Никто без разрешения не отходит от места своего задания. Если вас заподозри я или другой страж, поднимите руки или их эквивалент в качестве доказательства своей преданности. Не ведите себя подозрительно. Иначе ради успешного выполнения плана мы вас мгновенно убьём. Вопросы?» эм, «Я только что задал один, но могу задать ещё один?» Демиург вежливо улыбнулся Самару. И жестом указал продолжить. А, ага, у, у Сабаса нет предмета мирового класса, как у нас. С ним ничего не случится. Владыка Айнс сделал его приманкой. Если враг попадется, будет просто чудесно. На этот случай Альбедо следит из странного зала. И еще, если не умеете использовать сообщение, не действуйте самостоятельно. Я буду следить за всей операцией так что лучше просто придите ко мне. Если произойдёт что-то непредвиденное или по какой-то причине не сможете со мной связаться, идите к Мару. Я уже рассказал ему весь план. Он будет заместителем командира. А... а я? Извини, Шалти. Но, как я и сказал, я не могу полностью тебе доверять. Так что ты в резерве. Ах, твоя неконтролируемая жажда крови может принести много хлопот. «Поняла, я поняла, хорошо!» «Как только завершится первый этап, мы сразу же начнём второй. Сейчас я всё объясню. Это по-настоящему важно, так что будьте внима... Что такое?» Из тени Демиурга появился теневой демон и прошептал на ухо новые сведения. «Неужели? Ты едва успел, но ничего не поделаешь». «Дело и вправду досадное, но его нельзя проигнорировать». «Мар, вот новая информация. У нас есть новое укрытие восьми пальцев. Прости, но тебе придётся туда отправиться. Может быть, тебе не хватает людей, но я пошлю Энтому в качестве поддержки». «А, да, пожалуйста, положитесь на меня». «Хороший ответ. О подробностях поговорим позже. А пока позвольте рассказать вам об операции Гиена. Самое важное, что мы когда-либо проводили в королевстве». Так что слушайте внимательно.